Глава восьмая «Все начинается с тела», — размышляла Ким, вылезая из гольфа GTI. «Еще немножко и задавило бы», — сказал Брайант, показывая на офицера в форме, которому пришлось отпрыгнуть, чтобы избежать контакта с капотом ее машины. «До него была еще целая миля». Стоун поднырнула под полицейскую ленту и направилась в сторону группы отражающих свет курток, которые толпились возле белой палатки. Торнс-роуд двустороннее шоссе было частью основного пути от Лаэ до Дадли. На одной стороне шоссе располагались парк и жилые дома, а на другой — спорткомплекс, школа и паб Торнс. Дневная температура в середине марта уже дошла до двузначных чисел, но по ночам она больше напоминала февральскую. Пока Брайант предъявлял их полномочия, Ким, не обращая ни на кого внимания, направилась к телу. Темная водосточная канава шла вдоль одной из террас, которая поднималась прямо к Амблкоту, одному из самых престижных районов Брайли-Хилл. Слева от нее находился участок, заросший травой, сорняками и усыпанный собачьим дерьмом, по которому в обычное время ходили рабочие из близлежащего кузовного завода и который сейчас затаптывали сотрудники следственной бригады. Войдя в белую палатку, Ким застонала. Китс, ее любимый патологоанатом, стоял, склонившись над трупом. «А, инспектор Стоун!» «Давненько не встречались», — произнес он, не глядя на Ким. «Мы встречались на прошлой неделе, Китс, на вскрытии женщины-самоубийцы. Наверное, я заставил себя забыть об этом». Китс взглянул на нее и покачал головой. «Иногда люди поступают так с событиями, которые могут нанести им душевную травму. Так сказать, механизм самосохранения». «Кстати, а как вас зовут?» «Брайант, скажи Китсу, что это не смешно». «Командир, я не могу лгать человеку прямо в лицо». Ким покачала головой и притворно улыбнулась. Китс был небольшим человечком с лысой головой и торчащей бородой. Несколько месяцев назад неожиданно умерла его жена, с которой он прожил тридцать лет, Это расстроило его гораздо сильнее, чем он готов был признать. Иногда Ким позволяла ему немного повеселиться на свой счет время от времени. Она повернулась туда, где рядом с телом своего хозяина сидела на задних лапах Бордер-Колли. Примечание. Пастушья порода, выведенная в Великобритании, согласно исследованиям, является самой умной собакой среди всех пород. Конец Примечание. «А почему собака все еще здесь?» она на свидетель, шеф, мгновенно среагировал Брайант. «Брайант, я совсем не расположена. Пятна крови на ее меху?» — добавил Китс. Ким пригляделась и заметила несколько капель на передней ноге пса. Она отключилась от своей деятельности, которая происходила вокруг нее, и сосредоточилась на самом главном — на трупе убитого. Перед ней лежал белый мужчина, сорока с небольшим лет, тучный, одетый в джинсы теско и некогда белую футболку. Ее стирали так много раз, что теперь по цвету она напоминала сигаретный пепел — Футболка была вымазана красным и в нескольких местах разрезана ножом. Было видно, что сразу после убийства из-под трупа вытекала кровь. Судя по всему, убитый упал на спину. Новая куртка-пилот из кожи среднего качества явно не сходилась у него на животе. Мысли о том, чтобы застегнуть молнию, были ничем иным, как пустыми мечтами. Подарок на Рождество от кого-то, кто его любил и не хотел замечать его растущий живот, может быть, от матери. Так что эта одежда никак не защитила его от ножевых ударов. У него были длинные волосы, подернутые сединой, лицо было чисто выбрито, и на нем все еще оставалось выражение удивления. «Орудие убийства?» «Пока ничего», — ответил Китс отворачиваясь. Ким наклонилась вперед и взглянула на эксперта-фотографа. Тот кивнул, показывая, что уже сфотографировал труп во всех необходимых ракурсах. Теперь он был занят собакой. Сто Стоун осторожно приподняла пропитанную кровью футболку. Вся эта кровь вытекла из одной особенно глубокой раны. «Думаю, что первая рана оказалась смертельной», — добавил Киттс. — И, предваряя твой вопрос, это был кухонный нож длиной 5-6 дюймов. — Он должен быть где-то рядом, — заметила Ким, никому конкретно не обращаясь. — Почему ты так считаешь? Он может быть где угодно. Убийца мог забрать его с собой. — Нападение вполне могло быть спланировано. Темный переулок, поздняя ночь, — покачала головой Ким. Но потом что-то произошло, и убийцу захлестнули эмоции. Первый удар оказался смертельным, но он наносит еще три контрольных удара. Она продолжала смотреть на труп, физически ощущая ту ярость, которая сопровождала нападение, как будто эта ярость все еще оставалась в воздухе. Убивая, преступник был ослеплен яростью. Инспектор подняла глаза. Потом уровень адреналина понизился, и он... Что он сделал? Он увидел, что натворил. Сержант попытался продолжить ее логические рассуждения. Увидел нож у себя в руке и захотел поскорее избавиться от него. «Убийство ножом — дело очень личное, Брайант. Я бы даже сказала, интимное». «А может быть, это просто неудавшееся ограбление?» Бумажника при нем не было. Ким не обратила внимания на его последнюю фразу и легла на землю слева от трупа. Лежа на боку, выровняла свои ноги по его ступням. Хула сразу же пронзил ее до костей. Китс посмотрел на нее и покачал головой. «Учись, Брайант, покой нам только снится». «Китс, ты ничего не понимаешь». Стоун не обратила на них никакого внимания. Она отвела руку назад и сделала колющее движение. Удар пришелся как раз в середину грудной клетки. Тогда она попыталась совместить траекторию удара с раной, но в этом случае ей не хватило силы удара. Ким несколько подвинулась и повторила все еще раз – и опять промахнулась на дюйм или чуть больше. Сдвинувшись еще чуть-чуть, она зажмурила глаза, чтобы не видеть любопытных взглядов вокруг себя. Ей было наплевать, что они могут подумать. Сама же Ким думала о Дейзи Дан, которая стояла в центре заплеванного подъезда. Она представила себе эту запуганную, дрожащую малышку — одетую в костюм, который выбрал ее отец. И удар Ким нанесла со злостью. Со злостью человека, который действительно хочет убить. Потом она открыла глаза и увидела, что ее указательный палец попал точно в рану. Стоун посмотрела вниз и увидела, что их ноги находятся не на одной линии. Ей пришлось спуститься на добрые 4-5 дюймов, чтобы принять удобную естественную позицию для удара, который попадал точно в рану. Инспектор встала и отряхнула джинсы. Мысленно, произведя необходимое вычисление, она заключила. «Убийца должен быть не выше 5 футов и 4 или 5 дюймов». Китс улыбнулся и погладил бороду. «Знаешь, Брайант, если все детективы...» «Что я еще должна знать?» — спросила Ким, направляясь к выходу из палатки. «Придется подождать, пока я смотрю его в прозекторской», — ответил патологоанатом. Ким задержалась на секунду, чтобы осмотреть всю сцену. Криминалисты обыскивали землю в поисках улик, Констебли начали обход живущих неподалеку, чтобы взять у них свидетельские показания, а труповозка ждала, когда можно будет увезти тело. Больше инспектору здесь делать было нечего. Она узнала и увидела все, что ей было нужно, и теперь она должна сложить все фрагменты мозаики и понять, что же здесь произошло». Не сказав больше ни слова, Стоун вышла из палатки и прошла мимо двух офицеров, которые охраняли вход в переулок. Отойдя футов на десять, она услышала обрывки их разговора. Резко остановилась, и Брайан чуть не врезался ей в спину. Повернувшись, пошла назад. «Что вы сказали, Джавис. Подойдя к сержанту, она засунула руки глубоко в карманы, Тому хватило ума покраснеть. — Не могли бы вы повторить сказанное вами только что? — Боюсь, Брайант вас не услышал. — Я ничего не... — высокий, тощий офицер покачал головой. — Сержант Джарвис только что, тут ким повернулась к Брайанту, назвал меня холоднокровной сукой. — Черт! «Я не говорю, что его оценка полностью не соответствует действительности», — продолжила Ким, обращаясь к Брайанту. «Но мне бы хотелось, чтобы он пояснил свою мысль». С этими словами она повернулась к Джарвису, который сделал шаг назад. «Прошу вас, продолжайте. Я не о вас, га, Джарвис. Я бы только больше вас уважала». «Если вы нашли в себе мужество как-то аргументировать ваше заявление?» Сержант предпочел промолчать. «А что, по-вашему, я должна была сделать? Разрыдаться над потерянной жизнью? Вы хотите, чтобы я оплакала его смерть? Произнесла молитву? Превознесла его достоинство?» «А может быть, будет лучше, если я сложу все улики и найду убийцу?» Стоун не отрывала взгляда от лица мужчины. Наконец он отвернулся. «Прошу прощения, мэм. Я не должен был». Ким была уже далеко и не услышала конца его извинений. К тому моменту, когда она подошла к оцеплению, Брайант уже стоял рядом с ней. Стоун поднырнула под ленту и вдруг остановилась «Кто-нибудь может проследить, чтобы о собаке позаботились?» Обратилась она к ближайшему констеблю «Боже мой, шеф, я не перестаю удивляться!» Расхохотался Брайант «А в чем дело?» «Нас окружают констебли, которые окончательно запутались с происходящим» Новички, которые впервые видят место преступления. Сержант, который почти сошел с ума. А ты волнуешься о благополучии какой-то собаки. Для собаки все это случилось совершенно неожиданно. Все остальные знали, на что идут. Брайант уселся в машину и дважды проверил ремень безопасности. Не расстраивайся, может быть, это совсем не... Неудавшаяся попытка ограбления. Ким молча отъехал от места преступления. «Я же вижу по твоему лицу», — продолжал напарник. «У тебя оно такое, как будто кто-то украл твою Барби и сварил ее». «У меня никогда не было Барби, а если была, то я сама бы с ней разобралась». «Ты знаешь, что я имею в виду?» Ким это знала, и он был единственным, кто мог сказать такое и остаться при этом невредимым. Брайан достал из кармана пачку леденцов и предложил ей. Ким отказалась. «Тебе надо как-то завязывать с этими штуками», — заметила она, когда машина наполнилась запахом ментола. Брайан пристрастился к сильнейшим ментоловым... Противокашливым леденцам После того, как бросил выкуривать По 40 сигарет в день Знаешь, они помогают мне думать Тогда принимай по две сразу В отличие от Брайанта Она уже знала, что никакая Это не попытка ограбления Поэтому надо искать ответы На совсем другие вопросы Кто, когда, как и почему С как все было достаточно понятно Лезвием длиной 5-7 дюймов. Когда? Будет понятно после вскрытия. Так что остается кто и почему. И хотя ответ на вопрос «почему» был, наверное, самым главным при расследовании убийства, для кем он никогда не был основной частью головоломки. Просто это был единственный вопрос, ответ на который – Невозможно найти с помощью научных методов. А найти ответ на этот вопрос было ее главной задачей, хотя понимание причин совершения преступления интересовало ее меньше всего. Стоун вспомнила одно из первых дел, которые она расследовала, будучи еще сержантом. Ребенок был сбит на пешеходном переходе машиной, за рулем которой сидела женщина с содержанием алкоголя в крови, в три раза превышающим допустимую норму. Семилетний мальчик медленно умер от ужасных внутренних травм, нанесенных ему кенгурятником джипа. Оказалось, что в тот день женщине сообщили, что у нее рак яичников, и она полдня провела в баре. Эта информация не произвела на кем никакого впечатления, потому что факт преступления от этого не изменился. Пила женщина по своему собственному выбору, и по своему выбору она села после этого за руль, а семилетний мальчик из-за этого умер. Понимание «почему» подразумевало чувство эмпатии, сопереживания или прощения каким бы жестоким ни было преступления. Из-за этого своего прошлого кимстоун не умела прощать».